среди смертных это еще почему спросил дартаньян расстегивая пояс и смягчая выражение лица потому что де деловольер обманывает меня лицо дартаньяна не изменилось обманывает обманывает и слова какие то важные кто тебе про это сказал все аага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 «Если б ты был влюблен по-настоящему, мой милый Рауль, это выглядело бы совсем по-иному. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что если б ты был охвачен настоящей любовью, я мог бы предполагать, что обращаюсь к твоему сердцу и ни к чему больше. Но это немыслимо». «Поверьте же мне, я безумно люблю Луизу». Д'Артаньян заглянул в самую глубину сердца Рауля. «Немыслимо повторяю тебе».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 — Я знаю, я в таком возрасте, что меня разыскивают только тогда, когда уж очень во мне нуждаются. — Я разыскивала господина Доброжилона, — ответила Монталя. — Как это удачно совпало! — Я вас также хотел повидать, Рауль. — Не желаете ли выйти с мадемуазель монтале Всем сердцем, идите. И он тихонько вывел Рауля из кабинета, затем, взяв монтале за руку,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 И она побежала вслед за Раулем, который ожидал ее, стоя подаль, от дверей встревоженной и озадаченный этим диалогом, не предвещавшим ему ничего хорошего.